Глава двадцатая. Разрешение. Что лучше сказать в мэрии, чтобы меня пропустили? Мне нужно срочно уехать из города, потому что моя родственница больна? А если меня попросят предъявить доказательства? Или сами как-то проверят? Или хотя бы поинтересуются, в какой она больнице? Нет, не пойдет. А если рассказать правду? Я ищу девушку, которую встретил в Четревеле, но потом она пропала. И теперь, кроме меня, ее никто не помнит. Но зато сегодня я видел ее во сне и поэтому уверен, что она находится в одной из больниц за стенами города, только понятия не имея, в какой. Нет уж, тогда в лучшем случае меня сочтут за выдумщика, а в худшем — за сумасшедшего. Можно ли их винить, если порой я и сам сомневаюсь в своей вменяемости? Ладно, будем действовать по ситуации. Я тщетно пытаюсь привести мысли в порядок, когда поднимаюсь по ступеням и тяну на себя ручку двустворчатых входных дверей здания мэрии. Вхожу, торопливо здороваюсь с охранником, который кивает мне в ответ, и деловито прохожу через просторно-светлый холл с высокими расписными потолками и роскошными люстрами. Мимо десятка человек, ожидающих чего-то на бархатных скамьях и стульях, к лестнице, ведущей на второй этаж. «Сэр, извините, вам назначено?» А вдруг окликает меня девушка за стойкой ресепшн. Черт, не удалось проскользнуть незамеченным. И на что я надеялся? Оборачиваюсь полной растерянности. «Эм... «У меня встреча. Это срочно. Просто дело в том, что я должен кое-что объяснить». Выдаю нечто несуразное, пытаясь собрать мельтешащие мысли воедино. «Мистер Симмонс, наконец-то! Я вас уже заждался!» Вдруг проносится через помещение чей-то громкий голос, и я не сразу понимаю, что он обращается ко мне. Девушка тут же переключает внимание на его обладателя и улыбается во все 32 зуба. Я чувствую небольшое облегчение, освободившись от ее пристального взгляда, и тоже нахожу источник звука. Это мужчина средних лет, худощавый, сияющий лысиной на макушке и толстой папкой документов в руках. «Вы ведь пришли по поводу должности бухгалтера? Я мистер Гарнер. Мы говорили с вами по телефону», — объясняет он. И «Я?» Едва не порчу великолепную возможность и естественной реакции удивления. «Да-да, верно». «Очень приятно встретить вас воочию. Простите за опоздание, мистер Гарнер. Небольшие проблемы с машиной». Сочиняю на ходу. «Понятия не имею, кто этот тип». «Так не будем терять время. Пройдемте в переговорную». Торопит меня мистер Гарнер и жестом приглашает следовать за ним. Девушка-администратор провожает нас нежным взглядом. Мы с мистером Гарнером заходим в лифт, он нажимает на кнопку третьего этажа, да поддается только со второго раза. «Ох уж эта техника. Нельзя надеяться даже на лифт. А нам приходится доверять свое время и расписание автомобилем. Ведь без этого никак». Это он так пытается разрядить обстановку или ищет лишний повод упрекнуть меня за опоздание. «Да, верно». Покинув лифт, мы проходим по длинному бело золотому коридору. Мне нужно как-то отделаться от этого друга, пока речь не зашла о профессии и не стало ясно, что никакой я не Симмонс. «Вот мы и пришли», – мужчина указывает на дверь кабинета. Простите, мистер Гарнер, но я могу сначала посетить уборную. Сегодня так жарко, мне просто необходимо умыться. Конечно. Уборная в конце коридора, у лестницы. Я подожду внутри. Попросить принести вам холодной воды? Он явно недоволен тем, что я вновь трачу его время, но старается оставаться вежливым. Буду премного благодарен. Улыбаюсь я и жду, когда он зайдет в кабинет. Как только мистер Гарнер скрывается за дверью, я тороплюсь обратно к лифту. К счастью, ковер под ногами съедает звук шагов и нет необходимости осторожничать. Спустившись на второй этаж, я нахожу приемную мэра. У дверей кабинета собралась очередь из трех человек. «Здравствуйте, это все к мэру?» Обращаюсь я к скучающей компании. «Да, уже полчаса тут сижу, а он вышел куда-то и все не возвращается. Вы тоже за разрешением на выезд? И что у них за дурацкие правила? Правда? Почему нужно сидеть тут часами из-за элементарного вопроса?» «Давно пора все автоматизировать!» Возмущенно бормочет черноволосая девчонка с косой лет восемнадцати на вид. Она сидит на стуле, ногу на ногу, недовольно скрестив руки на груди и жует жвачку. Тс, разве можно так говорить? Правило есть правило. Если их придумали, значит так нужно. Просто наберитесь терпения!» Шепит, поднеся палец к рту, почтенная дама с перманентом на голове и веером в руках. Кто бы говорил. Я вообще жду почти два часа. Мэр вышел прямо перед моим носом. А делов-то печать поставить. Пять секунд и пошел. Вот что по-настоящему бесит. Правила должны быть для всех, а это называется злоупотребление служебным положением. Посмотрим, захочу ли я еще вернуться. Высказывается парень с мутной бородкой. Правильно. Поддакивает брюнетка. С каких пор мы обязаны быть терпилами? Вывод, на какое время записаны? Продолжает бородатый, глядя на меня. Я... «Наверное, пойду, подышу воздухом у окошка. Так душно». Неловко перевожу тему и, не дожидаясь ответной реакции, направляюсь обратно в сторону. Молодежь, Только пришли и сразу им всё вынь да положь! Совсем не умеют ждать!» Долетает мне в спину. Свернув первое попавшееся ответвление коридора, решаю присесть и перевести дыхание. Я чувствую себя вором, взломщиком, незаконно пробравшимся в чужой дом, что совершенно неоправдано. Ведь я вынужден находиться здесь вместо того, чтобы как свободный человек в любой нужный момент отправиться на помощь своей девушке. Что за нелепость? Надо подумать, как мне поскорее попасть к мэру. Может, попробовать подловить его на ходу? А знать бы еще, в какую сторону он пошел. Поразмыслим логически. Отсюда до приемной путь только один. А дальше тупик. Сворачивать больше некуда. Значит, если я останусь здесь, рано или поздно услышу его шаги. Точно. Тогда я перехвачу. Главное — сделать все тихо, чтобы другие не начали возмущаться. Попробую как-то завлечь его сюда, подальше от их глаз. К счастью, в закутке ни души, и никто не отвлекает вопросами. Меня только окружают еще четыре двери кабинетов. Одна из них приоткрыта, а изнутри доносятся тихие голоса. Любопытство берет вверх. И мне не стыдно. Ведь сейчас любая информация может оказаться полезной. Переставляю стул поближе и прислушиваюсь. Но почему? Разве он не справился? По-моему, за это время он многое доказал. Почти перестал зацикливаться на себе, помогает соседям и совершенно чужим людям. Замечает их нужды, общается вежливо, стал внимательнее и сдержаннее. Усердно трудится и вкладывает в свою работу максимум. К тому же бросил пить, за здоровьем следит. Перестал бояться сложностей, вместо того, чтобы от них бежать, ищет решение. Сам по сути, он все быстрее справляется с испытаниями и возвращается назад. Да и в Четтервилле у него все схвачено. Живет как приличный человек. Что еще надо? «Может быть, хватит с него?» «Ничего не пойму. Откуда это странное ощущение, будто говорят обо мне?» И голос Джуди опять мерещится. «Справился? Не смеши меня. Забыла, в чем заключалось главное испытание, которое он с треском провалил? А что до тех дополнительных? Ты ведь звонила ему? Думаешь, я не в курсе?» «Звонила, но не дозвонилась. Все равно это ничего не изменило». «Это дало ему надежду. Да, ты не смогла ничего сказать, но сам факт звонка поддержал его» так что мы не можем засчитать чистую победу. Но ты ведь не помешал мне позвонить. Даже не говори, что это не было в твоих силах. Когда надо, ты вообще без труда закрываешь мне обзор. Значит, ты тоже хотел помочь? Значит, он тебе тоже нравится?» Мужчина за дверью закашлялся. «Что за подозрительный разговор?» «В том и проблема, что он тебе нравится, а ты должна быть беспристрастной. Вот скажи, зачем ты явилась в образе соблазнительной молодой девушки? Много ты видела таких психотерапевтов?» Моей основной задачей было научить его уважать женщин, перестать обесценивать их. По-твоему, я должна была делать это в образе мистера Янсена? Не научить, а дать второй шанс. Разница огромная, улавливаешь? Он его упустил. Признай, тут даже спорить не о чем. Но ты зачем-то стала просить о дополнительных испытаниях. Откуда вдруг такая сентиментальность? Да, он не приехал за мной, загородился и провалил основное задание, но я видела, что он искренне раскаивается. Он не подвел, искупил свою вину множество раз. И он старается. Он ищет меня, помнит, даже не смотрит на других, хотя возможности были. Ты не должна лезть в его жизнь и кардинально менять ее. Лишь наводить на размышления и показывать примеры. Но решение всегда за ним. Для этого не обязательно быть молодой красоткой. Обычная женщина средних лет была бы куда уместнее. И точно вовсе не обязательно влюбляться в смертного. «Влюбляться? Я? Да я же! Я!» Девушка сделала паузу. «Да, и что с того? Это мое право. Разве это запрещено?» «Ты забыла, что произошло с твоей матерью?» «Это не значит, что то же самое должно случиться со мной. Хочешь сказать, ты настолько уверена в нем, что готова поручиться и идти до конца?» «Я... я уверена, что он хороший человек и заслуживает возвращения. Это все, что я знаю». Ты слишком предвзято. Неправда. Просто ты не знаешь его так, как я. Я бы никогда не полюбила недостойного человека. И что теперь? Ты хочешь идти за ним и рискнуть всем только ради любви? Молчание. Ты хочешь остаться с ним, Джуди? Теперь почти шепчет мужской голос. На этом моменте я не выдерживаю, распахиваю дверь и врываюсь в кабинет. внутри царит полумрак. Окна плотно закрыты шторами. Лишь тусклая настольная лампа подсвечивает силуэт молодого парня вальяжно расположившегося на краю стола. Ему не больше двадцати. Короткие светлые волосы, зачесаны вверх. Он смотрит на меня вопросительно, с дерзким спокойствием, приподняв подбородок. «Где она?» Я бросаюсь к столу, огибаю его, заглядываю под столешницу. «Кто она?» Беззаботно спрашивает парень, не двигаясь с места и ухмыляется одним уголком рта. Я направляюсь к шкафу у стены, открываю дверцы, затем к окну, отдергиваю шторы. Никого. «Что вы себе позволяете, мистер Грей, и как вы здесь оказались?» Вмешивается еще один голос. Оборачиваюсь и вижу в дверях кабинета долговязую фигуру мистера Янсона в неизменной шляпе. Тут же, смутившись, замираю, выпрямляюсь, выхожу в центр комнаты. «Мистер Янсон, добрый день. Я просто хотел увидеть мэра». А когда проходил мимо, мне вдруг показалось, что я услышал из-за двери голос знакомый, и вот... «Но почему вы не подождали мэра в приемной? На какое время вам назначено?» «Он делает несколько шагов в мою сторону». Опять этот дурацкий вопрос. «Дело в том, что я уже был в приемной, и мне там сказали, что мэр давно куда-то вышел. Понимаете, у меня очень срочное дело. Вы случайно не знаете, где его искать?» На это мистер Янсен молчит и указывает глазами вглубь кабинета. Его губы трогает загадочная улыбка. «Мэр Четтервилл к вашим услугам. Что за срочность, мистер Грей?» Вдруг громко заявляет блондинистый паренек и подходит к нам, поправляя пиджак. «Что? Не может быть! Это шутка? Вы ведь так молоды!» Не успев подумать, выпаливаю я. «Просто хорошо сохранился. Я старше, чем может показаться. Мэр Гудман». Парень протягивает руку и расплывается в широченной самодовольной улыбке избалованного котяры. Вновь перевожу взгляд на мистера Янсена. Тот кивает в знак подтверждения. «Ох, простите, я понятия не имел, оправдываюсь и зачем-то пячусь назад к выходу. Не надо так нервничать, все будет хорошо, мы вам поможем», говорит парень подозрительно медленно и вкрадчиво, будто пытается загипнотизировать, но при этом двигается на меня. «Да ничего, ничего, я в приемной подожду. Вместе со всеми». Указываю большим пальцем себе за спину, продолжая пятиться. «Осторожно!» Вдруг испуганно предупреждает мистер Янсен, а его глаза округляются. В этот момент я осознаю, что зацепился ногой за ковер и падаю на спину.